Глава 1. Непотопляемое судно или история семьи Ротшильд. Процессия в Пааке. 4 марта 1961 года, суббота. Только что минул полдень. Толпа людей, словно пребывающая в некотором ожидании, неторопливо движется по булыжной мостовой в направлении маленькой деревеньки, затерявшейся где-то на юге-западе Франции. Изо всех окон, раскрытых настежь, На толпу направлены бинокли и прочие оптические инструменты. Вскоре после двух часов пополудни появились музыканты, опоясанные малиновыми лентами, и возвестили о себе звуками фанфар в небольшом, прилегающем ко двору винограднике. Прибывший по этому случаю отряд жандармов занял позицию вдоль бордюра, держа под усы лошадей. Постепенно перед глазами всех любопытствующих стало разворачиваться сказочное действие. Процессию возглавлял церемониймейстер, Наряженные в черные костюм и шелковые чулки, держащие в руке жезл цвета слоновой кости и сопровождаемым двумя пажами в черных атласных бриджах. Следом за ним плавно скользил президентский кортеж, составленный из лимузинок, зарезервированных мэром Бордо, специально для встречи генерала де Голля. Первая машина была увита роскошными орхидеями, и в ней пребывала собственная персона принцесса, и это был день ее свадьбы. Она была облачена в сияющее, ослепительное белизное шелковое атласное платье, расписанное мастером пасторальных картин сеньором Баленсиага. Очаровательную головку венчала диадема из белой норки и сапфировых звезд. В ее руке был букет веточек цветущей яблони, доставленных ранним утром из Турции. Рядом стоял ее суженый, весь лучившийся радостью, очень красивый талантливый молодой человек, явно из небогатой семьи. Гости, толпившиеся за новобрачными, приехали в пульменовских спальных вагонах, присоединенных к Южному экспрессу. И запечатлеть праздничную церемонию прибыл никто иной, как Сесиль Бетон, фотограф и личный стилист Ее Величества, покинувший на время пост официального фотохроника королевской семьи в Букингемском дворце. Все это выглядело волшебной сказкой, театром грез. Однако было в этом зрелище нечто интимное. Что же, раскроем карты. Действие происходило в деревушке Паяк 4 марта 1961 года на свадебных торжествах в семействе Ротшильд. Барон Филипп Ротшильд выдавал замуж свою дочь Филиппину. Все было исполнено духой и буквой традиции, которая передавалась из поколения в поколение. Няня, дворецкий, садовник – все они были хранителями и одновременно свидетелями семейной истории. В то время как процессия плавно текла по улицам, Служащие замка Мутон сооружали свадебный торт высотой почти 7 фунтов. Эта грандиозная конструкция искусно сплетенной сахарных нитей напоминала о пяти стрелах Ротшильдов, о семейном гербе, который насчитывал 140 лет, о франкфуртских погромах, о гербе, который выстоял перед перекрестным огнем австрийской корпорации Геральдики. И когда свадебная процессия остановилась перед воротами замка, а команда служащих помогла жандармам выстроить сцепление, Было видно, что у каждого из гостей на руке была желто-голубая лента. Эти цвета были своего рода паролем, позволяющим курьерам Ротшильдов беспрепятственно пересекать как государственные, так и символические границы, отделявшие бедствия от триумфа со времен наполеоновских войн и вплоть до Первой мировой войны. Ни одно другое имя в Европе не окружено таким орелом легенд, и ни одно не произносится с таким восторженным придыханием, Ни одно семейство в Европе, случая разве что королевские династии, не обладало такой властью, стабильностью и неповторимым своеобразием. Сегодня многие члены клана не прячут великолепие, которое стало экзотикой, наводящей скуку и вызывающей раздражение в современном мире. Слишком банально называть эту семью состоятельной. Состояние семьи Ротшильд и в Англии, и во Франции просто не поддается описанию. Имя Ротшильд давно стало своего рода символом и просто синонимом больших денег. Однако для тех, кто чуть ближе знаком с историей семейства, это имя вызывает иные, несравненно более разнообразные ассоциации и обозначает нечто живое, неуловимое, наделенное странным обаянием и притекательностью, нечто вроде дара, принесенного некогда в повозке, запряженной 12 белоснежными лошадьми. Для того, чтобы доставить членов семейства Ротшильд на свадебное торжества, были поданы спальные вагоны, В которых византийская роскошь сочеталась с самым современным сервисом. В одном из вагонов путешествовал всемирно известный модельер и стилист Александр Диор, чьи услуги были доступны только представителям высшего общества французской столицы и таким небожителям, как Жаклин Кеннеди и принцесса Маргарет. Он и свита его помощников держали расчески наготове и сдували пыль с гребней и слоновой кости в купе одного из пульмановских вагонов, шедших в Бордо. Их присутствие было одним из свадебных даров. Любой приглашенный на свадьбу мог сделать прическу и макияж у прославленного мастера. Дворецкие в белых перчатках обнастили гостей шампанским и икрой. Как было замечено, тем летом в редакционной статье журнала Vogue именно Ротшильды стали подлинными наследниками бурбонов во Франции. Ведь достаточно было произнести барон Элли или барон Филипп, и всем становилось ясно, что речь идет о Ротшильдах и только о них. Как и любой другой отпрыск знатного семейства, невеста при рождении получала не только огромное состояние, но и прекрасную родословную. В 50-х годах каждый увидевший свет младенец Ротшильд стоил не более и не менее 150 миллионов долларов. А его родословная простиралась в прошлое на 150 лет. Возможно, цифры не совсем точны, но суть такова. На протяжении последних 150 лет имя Ротшильд выкристаллизовалось с такой определенностью, что каждый носитель этого имени был заранее наделен всеми необходимыми атрибутами и не мог не следовать традициями семьи. В начале 60-х молодые Ротшильды могли рассуждать о Сартре, ловить интонации короля прохладного джаза Дэйва Брубика или жадно вслушиваться в тишайшие пассажи темнокожего безумца Майлса Дэвиса. Но как бы то ни было, Они были всего лишь ветвями мощного генеалогического древа Ротшильдов и строго следовали всем семейным законам. Самым шокирующим моментом свадьбы в Пайке было то, что Филиппина вступала в брак с католиком, а союз их скрепил деревенский священник, чья застенчивая проповедь была основана на текстах из Ветхого Завета и забиловала рассказами о заслугах евреев. Но Филиппина была не первой девушкой из семейства Ротшильдов, ставшей женой христианина. Подобные нарушения патриархальных традиций в семье Ротшильд уже имели место. До нее, еще в самом начале становления династии, две девушки получили разрешение выйти замуж за ней иудеев. Но такие исключения могли касаться только женщин. Для мужчин на подобные браки был наложен запрет. Еще одной традицией дома были причудливые имена гостей, прибывавших в Шатом-Отон. Начало этой традиции положил никто иной, как 70-летний майер Ротшильд, Итак, на протяжении многих поколений Ротшильды продолжали носить имена, учрежденные главой дома. Таким образом, семейство подчеркивало свое единство и преемственность, напоминало о предках и приводило своих летописцев в тихое бешенство. Нет ничего более запутанного, чем генеалогическое дерево Ротшильдов. Так английская ветвь начиналась с Натана Майера. Далее шли Ланель и Натаниэль. Затем следовали Лаонель Уолтер, Лаонель Натан, Джеймс Натаниэль и Натаниэль Чарльз. В наши дни вклад в это семейное единство внесли лорд Ротшильд, к имени которого было добавлено Натаниэль Майер Виктор и его сын Натаниэль Чарльз. Не удовлетворившись повторением первых имен, Ротшильд учредил линию псевдонимов. Андрей де Ротшильд, дед невесты, был успешным драматургом и писал под псевдонимом Андре Паскаль. Его сын Филипп ставил пьесы и снимал фильмы под именем Филипп Паскаль, а его дочь Филиппина выступала в комедии францез, как Филиппина Паскаль. Тот факт, что она вышла замуж за директора этого театра, Жака Сере, показывает, как каждый, вложенный Ротшильдами Франк, работал на благо династии. Даже забавные пристрастия, которые в другой семье могли стать просто предметом шуток и празднословия, у Ротшильдов становились частью династической традиции. Пристрастие к сладкому не только привело к тому, что шоколадное суфле получило распространение по всему миру, а повара Ротшильдов занимались изысканиями в области рецептур кондитерских изделий. Оно нашло свое отражение в завещании барона Альфонса Ротшильда, сделанного в 1905 году, где целый абзац был посвящен шоколаду. пять тысяч золотых франков оставляя своему зятю Альберту, чтобы он не отказывал себе в удовольствии приобрести иногда несколько шоколадок. Это пристрастие нашло продолжение в любопытном обычае, состоявшем в том, что каждому гостю на семейных праздниках Ротшильдов предлагали непременно шоколадное суфле.